Глава четвертая. Брак в кериусе заключался довольно просто. Жених и невеста расписывались в контракте и надевали брачные браслеты. Значит, мне нужны были подпись Калиба и его рука в свободном доступе. Ах да, еще брачная ночь. Здесь тоже несложно. Главное — находиться рядом, пока браслеты подстраиваются под ауры супругов. С подписью всё вышло легко. Я специально составила контракт невидимыми чернилами и подсунула его огневику в другие документы. А вот с браслетиванием предстояло повозиться. Но и здесь был готов план действий. За этот месяц я успела изучить и расписание, и распорядок дня Калиба. Знала, что по понедельникам Он любит поспать подольше. Ещё мне было известно, что он предпочитает жить на территории академии. Пришлось прогулять пару, но я терпеливо дождалась под дверью квартиры огневика, когда он проснётся. И вот наступил важный момент. Кали всегда широко распахивал дверь. Мне оставалось подставиться под её удар и с визгом рухнуть на пол. разбив вазу с цветами, порезав ладони. «Проклятие!» — воскликнул он испуганно. «Не ушиблась?» «Больно!» — проныла я и совершенно не ворала. Огневик подхватил меня под талию и легко поставил на ноги. А я тут же же сунула под нос ему окровавленной ладони и заплакала. Валерия всегда учила. «Мужчин...» выводят из равновесия женские слезы. Вот и мой герой растерялся. Но потом собрался и потащил меня в свою квартиру, сразу в ванную. «Как же ты так?» — покачал он головой, быстро промывая мои ладони под струей воды. Я так залюбовалась огненными вспышками в глубине карих глаз, что не сразу ответила. «Как же можно было понять, что дверь так резко откроется?» Грустно всхлипнула я. Ещё Валерия учила никогда не принимать вину на себя. Для этого есть мужчины. А если придётся извиняться, то нужно делать это самым несчастным видом, чтобы мужчина почувствовал себя виноватым за то, что довёл девушку до такого состояния. «Да, прости», — пробормотал Калиб, накладывая заклинание обезболивания и остановки крови. Ведь снова специально не смотрел на меня. Глядел куда угодно, только не в лицо. А еще и стоял, вытянув руки, словно устанавливал дистанцию. «Ничего, скоро он меня рассмотрит. Вот сегодня так беспечно пропустил меня через защиту комнаты». «Вот и все. Жить будешь», — заключил он, впервые заглянув в мои глаза и улыбнулся. что невероятно смягчило суровое лицо. «Я, кажется, тебя знаю. Ты подарила мне торт». «Пирог!» — возмутилась я. Стало так обидно. Фыркнув, я вскинула подбородок и двинулась прочь из купальни. «Он был вкусным!» — зачем-то крикнул мне вслед Калиб. «Пирог или торт?» — уточнила я, глянув на него из-за плеча. «А что ты приготовила?» Хитро улыбнулся он. Задохнувшись от возмущения, я унеслась прочь. «Ничего, скоро он меня запомнит». Быстро подбросив мешочек с дурманом и браслетом под кровать в спальне, я покинула квартиру. Подготовительная работа на этом была завершена. Осталось главное — свадьба. Жилое здание рекрутов запиралось на ночь, что не позволяло его покинуть после наступления темноты. Поэтому пришлось спрятаться заранее. Я проникла в кладовое жилого здания для преподавателей и принялась ждать ночи, предварительно облившись нейтрализатором запаха. На всякий случай даже подремала. Потом, когда совсем стемнело, отправилась на дело. Сначала занялась маскировкой, набросила на себя иллюзию, выбрала облик коменданта. Его присутствие никого не насторожит. К счастью, по пути никто не встретился, чтобы проверить качество купленного мной артефакта иллюзии. Я благополучно добралась до квартиры Калиба, использовала артефакт отпирания замков и проникла внутрь. Было темно. Из глубины жилища еле слышно раздавалось тихое сопение Кальба. На его звук я и отправилась, предварительно накинув на себя сферу безмолвия. Как и предполагала, на ночь огневик устанавливал дополнительный защитный купол в спальне. Точнее, предполагала подобная валерии, Именно благодаря ей я догадалась подбросить браслет заранее. Оставалось применить заклинание телекинеза. Дурман, а точнее легкое снотворное, работало. Огневик крепко спал. И не заметил, как из мешочка под кроватью выскользнул простой металлический браслет и опустился на его запястье. Еле слышно щелкнул замок. Калибр вздрогнул, но не проснулся. С победной улыбкой на губах я надела второй браслет. Он сверкнул мягким светом и исчез, обращаясь брачной вязью на коже. Предпоследний свадебный пункт был выполнен. Дальше предполагалась брачная ночь. Мудрить я не стала, просто перешла в соседнюю комнату, присела на кресло и принялась ждать. А по глупости задремала. но хотя очухалась быстро. За окном занимался рассвет. Шальными глазами подскочив с кресла, я убедилась в том, что брачная вязь поменяла цвет с жёлтого на алый и унеслась прочь из квартиры. С этого момента я становилась миссис Кэтрин Салливан. Миссия была выполнена. Я получила своего героя в мужьях. «Аккалибр!» «Что ж так голова раскалывается?» С трудом продрав глаза, я медленно присел в кровати. Спал, словно убитый, и с трудом вырвался из дремы. артефакты на прикроватной тумбе надрывался, беспощадно сообщая о начале нового учебного дня. На передовой тоже приходилось вставать рано, но там будто было проще». или всё дело в расслабленном режиме преподавателя на фоне будней военного в чёрной зоне разлома. Пожав плечами, я потянулся к артефакту, чтобы его дезактивировать. И тогда заметил странность. На моём правом запястье красовался странный узор, подозрительно похожий на брачную вязь. «Я что, ещё сплю?» предположил хмуро, потеряв странный рисунок пальцами. «Если это какой-то розыгрыш, то очень не смешной». «Нет, это шутка». Я сформировал сканирующее заклинание и взглянул сквозь магический экран на узор. «Проклятие! Вязь оказалась настоящей!» «Убью!» — я слетел с кровати, и заметался в ярости по комнате. «Нет, сначала найду, помучаю и только потом убью».